Александра Черченей, хозяйка магической лавки. Глава 1. В которой Адель достается сомнительное наследство и обрисовываются кошмарные перспективы. У меня было много проблем. Очень, очень, очень много проблем. Собственно, вот. твое наследство, Адель. Дядюшка скалился так многообещающе, что захотелось проклясть. Ты довольна? Свобода и независимость. Все как хотела? Не удержалась от зубоскальства стоящая рядом с ним тетушка. Я стояла на пороге разваливающейся лавочки и понимала, что это все. Это прям вообще все. Совсем все. Появилось трусливое желание крепко-крепко зажмуриться, а потом широко-широко распахнуть глаза и увидеть нечто другое. Для начала хотя бы целое. Но я лишь гордо вскинула голову, развернулась на каблуках к поверенному нашей семьи, что смущенно топтался рядом. И спросила: "Это действительно законно?" "Боюсь, что так", отводя взгляд, сказал мистер Тордис. И торопливыми нервными жестами развернув свиток, зачитал: "Согласно завещанию вашего отца, каждый из двух наследников может получить свою часть имущества, а также финансовых активов, но только после того, как на протяжении года будет успешно вести дела в выбранном старшими родственниками в направлении. Этим родственниками являются ваши дядя и тётя. Они выбрали эту лавку, И вы, мисс Норрил, должны сделать ее успешной. Только тогда вы сможете самостоятельно распоряжаться своим имуществом. Ну или ты можешь выйти замуж за нашего сына и наконец-то перестать страдать ерундой, громыхнула тетя. Угу, рожать детей и не думать о такой низменной вещи, как денежки. О них думает новоиспеченный супруг, а точнее его маменька. Прелесть, да? Интересно, почему я не согласна? Притом практически уверена, что моему дорогому братцу В качестве базы для развития дела досталось что-то получше. У моей же лавки приличным было только одно местоположение. Она находилась в нескольких метрах от ворот магического государственного университета, и по сравнению с его величавыми башнями выглядела форменным издевательством. Дверь еле держалась на петлях. И я очень надеялась, что она не упадет и не придавит все мечты о будущем прямо вместе со мной. Внутри все так же было очень и очень печально. Парочки деревянных палок лежала на полу, аккурат рядом с мешком со строительным песком. Кажется, какой-то прошлый счастливый обладатель бизнеса не завершил ремонт и ушел. Надеясь, не на облака, потому что его этими самыми деревяшками и придавило. В затхлом воздухе однозначно витал аромат свободы и независимости. Тут точно что-то то ли протохло, то ли сгнило, перевела взгляд на дорогих родственников, которые стояли со злорадной ухмылкой на губах. Спасибо, дядюшка». Спасибо, тетушка, за возможность проявить себя, собравшись с мыслями и перестав изучать лавку, проговорила я. Я постараюсь в ближайшее время привести помещение в порядок и займусь работой. Хватит, Адель. пойдем лучше домой, сказала тетя обманчиво мягким тоном. Выберем красивую дату для торжества. Ты уже проиграла, вступил и дядя. Что ты сможешь тут сделать? Ты лишь девушка, Адель, тебе не справиться. Угу, я справлюсь, только с одной ролью, с ролью жены. А если нет, то мама мужа с радостью подскажет, где я ошиблась, и не один раз. Спасибо за ваше мнение. Дальше я сама, вежливо отозвалась я, хотя уже хотелось использовать весь запас проклятий, и не один. Мистер Тордис, где нужно подписать? Поверенный, худощавый мужчина лет пятидесяти, который уже много лет служил нашей семье, протянул мне стопку листков. Вот здесь и здесь, он указал на нужные ячейки и протянул зачарованное перо. Всего по помощью подписывались все официальные бумаги. Его след нельзя было стереть магией. Едва я поставила подпись, мистер Тордис вручил мне мой экземпляр предписания. Вот, путь назад отрезан. Но между браком с Кристианом и страшненькой лавкой, я выбираю страшненькую лавку. Ну не будем больше мешать девочке думать о будущем, Донс. Тётя взяла под руку мужа. Она всегда может сделать правильный выбор, напомнил дядя. Удачного дня, мисс Норил, попрощался поверенный. Всего хорошего. Отозвалась я и закрыла дверь. Она протяжно простонала, отрезая меня от любезных родственников, и на меня посыпалась труха с дверной коробки. «Прелестно!» с досады стукнула по стене и тут же об этом пожалела. Поднялась пыль, а на мою голову свалились пауки, очень мерзкие, мохнатый и размером в мой ноготь. Я еле сдержала крик и с минуту стряхивала с волос живность. Потревоженные мной, они возмущенно разбежались по щелям. Если бы я была хоть немного сентиментальной, к примеру, как кузина, то моих слез хватило бы, чтобы помыть прилавок, а затем и пол. Тут просто нечего ремонтировать. Дом ветхий. Я не удивлюсь, если моя нога провалится под пол, а потолок однажды свалится мне на макушку. Вариант один. снести это здание и построить новое. Но так как я похожа на строителя, как дядюшка на добряка, который выделит средства на это, то придется работать с тем, что есть. Самое интересное, А здесь ничего нет, кроме моих рук и надежды не получить сотрясение раньше, чем успею хотя бы убрать палки. Ну и стометровых лент паутины, смешанных с грязью, бутылками и прочим мусором. Ладно, хватит предаваться унынию. Если уж так думать, то действительно проще пойти и выбрать красивую дату для свадьбы. Тьфу, нет, нет, сплюня, не Дель. Я щелкнула выключателем, и пространство лавки залило тусклым светом волшебных светильников. К сожалению, несмотря на древний магический род, из которого происходила моя мать, у меня всего три искры способностей. Хватает на мизер. Впрочем, такая печальная ситуация была у последних трех поколений некогда великого рода Харвисов. Вот уже и плюсы пошли. Свет работает, и это очень хорошо, Воодушевленно подумала я, вступая вперед и разглядывая свой бизнес. Сквозь пыль и грязь я отметила наличие полок с разными стеклянными бутылочками. Стол, стулья, даже обрызганный диван нашла. Щедрость-то какая. И почему его тетушка не вынесла первым делом? Окна были заколочены. Явно, чтобы прибыльный бизнес окончательно не разнесли на составляющие криминальные элементы города. В самом углу, наполовину скрытым всяким хламом, я обнаружила дверцу, но расчистить путь и открыть ее я не успела. Смотри, Морель, еще одна хозяйка явилась. Раздался вдруг приглушенный голос. Я не смогла точно определить, женский или мужской просто хриплый и тонкий. Снова будешь изживать? Его собеседник была однозначно особь женского пола, потому что голос высокий, мягкий, даже немного писклявый. Я на всякий случай взяла в руки деревяшку и сделала несколько шагов назад. Тут вариантов два: или я все же сошла с ума от счастья, или лавка у меня с сюрпризом. Хотя может ли быть еще сюрпризнее, чем данная ситуация? А зачем? Лениво протянул первый вот, увидишь, она сама сейчас убежит. Я действительно собиралась убежа, совершить стратегическое отступление, но сразу же передумала. Едва услышала подобное. Я ведь упрямая, даже если это чудовище какое, и оно меня собирается съесть. Я я ему и жогу устрою. Не убегу, собравшись силами, заговорила я. Кто вы? Выходите, это моя лавка. Сама удивилась своей храбрости. Но выбора у меня в целом нет. Прямо за дверью меня ждут тетка с подвинечном платьем. и семейное счастье. Ух, какая смелая, Восхищенно проговорил женский писклявый голос. «Она нас слышит!» это был первый. Я наконец-то нашла взглядом говоривших, и выпала в осадок, потому что на комоде сидел крупный рыжий кот, а рядом с ним расположилась весьма упитанная благообразная мышь в красном платьице, белом передничке и чепчике. Я ошеломленно выдала, что меня болотные шусы уволокли, Кот и мышь во все глаза уставились на меня. Мышь пошевелила длинными усами и уже знакомым голосом резюмировала: «Еще и видит. И до сих пор не убежала", почти промурлыкал кот. "Прелестно. Я передумала, она мне нравится. А мне вот что-то совсем ситуация не нравится". Я потрясенно продолжала взирать на магических существ. И мне мышка умиленно на меня смотрела. Прямо лапочка. "Давай оставим ее». Так как мне в целом показалась подозрительной фраза давай оставим ее», то я решила вступить в контакт. Меня зовут Адель. А вы кто? Вы тут живете?» Нет, в гости зашли, ухмыльнулось существо. Конечно, живем. Это наш дом. Рыжий кот мягко спрыгнул на пол и направился ко мне. Когда он подошел поближе, обошел меня по кругу, еле удержалась от того, чтобы не отойти подальше. От него исходила сила, древняя. Его искры уже потихоньку гасли. Но ещё не до конца потеряли былую мощь. Я поняла, кем являлся тот, кто сейчас был в обличии кота. Это был домовой. В детстве мама рассказывала мне и Натану сказки про волшебные дома, в которых обитали добрые духи домовые. Они защищали здания, так что такие дома были практически неприступными и вечными. Чем сильнее был дух, тем крепче его пристанище. Но я считала всего лишь выдумкой, ведь церковная власть твердила: Нет более светлых существ, тем более наделенных разумом, так сказал единый. Вкусная магия. Мрр. Вынес вердикт домовой. Едва закончил ходить вокруг меня и даже потерся мордочкой о мою ногу. Оставляем ее? Ура! Радостно пропищала мышка и обратилась ко мне. Меня зовут Морелина из рода беломышей. Но для тебя просто Морель. Приятно познакомиться. Я до сих пор не могла прийти в себя. Что за день! Я с мышью общаюсь. Ущипните меня кто-нибудь. А вы? Ты тоже дух? Вот еще!» — фыркнула она и гордо произнесла. Я нечисть!» Прекрасно, нервно отозвалась я, почесав кончик носа и тотчас заверила. Очень рада столь необычному соседству. Как же хорошо, что я все же не сентиментальная девица, потому что все происходящее выходило за грани... да за грани всего. В голове тотчас всплыло все, что я знала про магических измененных животных, которых сейчас и называли нечистью. Если честная информация изобиловала страшными сказками и жуткими подробностями от жителей глубинки. Поверь, детка, все, что о нас говорят гнусный поклеп, — Словно прочитала мои мысли, Морель. Адель, ты ведь уже поняла, кто я? сказал кот, перестав изучать меня и несколькими плавными прыжками вернувшись на свое место, на потрёпанный комод. Вновь там вальяжно расположился Переместив хвостом мышку в край мебели, она возмущённо поправила чепчик и спланировала на пол. Вот действительно спланировала. Искорки, юбка надувается парусом, и мышь медленно опускается на старый паркет. Она еще и колдовать умеет. Точис вспомнилось, что благодаря официальной позиции служителей Единого, между нечистью и другими разумными, мягко сказать, конфронтация. Я перевела взгляд с одной живности на другую, и растерянно озвучила свои мысли. Надеюсь, свидетели у вас живут долго и счастливо. Домовых хохотнул, и дико странно было наблюдать, как подобный звук исходит из кота. Вроде живу уже 18 лет в мире полной магии, но чувствую себя впервые увидевшей волшебство девочкой. Не знаю насчет долгого, но в целом, думаю, счастливо. Если вон та балка из старейшего пятнистого дуба упадет прямо в объятия свидетеля, он будет дико счастлив, кратковременно, правда. Но все же дерево дорогое. Я каждый день читаю газету "Новости столичных дельцов" и знаю расценки. Мозг маленечко вскипел. Я сглотнула и на всякий случай сделала несколько шагов к духу и подальше от ценнейшего древесного массива. Да не бледнее, малышка, Морель мне улыбнулась или оскалилась, потому что стали видны все ее зубы, многочисленные и достаточно острые. Может, все же стоит рассмотреть и вариант замужеством? Не так страшен жених как нечесть в свежеобретённом имуществе. Кот так шутит. Если что, нашего вредного духа так и зовут. Кот. Кажется, прошлая хозяйка лавки была очень большой фантазеркой. Домовой в теле кота по имени Кот это ведь верх оригинальности. Поняла, спасибо, Морель. Первый шок прошел. и до меня с опозданием дошло, что правая рука немного болит и ноет. Опустив взгляд, я поняла, что до сих пор стискиваю весьма внушительную палку. И бросив ее среди другого хлама, растянула губы в улыбке. Что-то я отвлеклась. Домовой на меня пристально смотрел, чуть сощурив кошачьи глаза. Если мрр закончили меня обсуждать, то давай поговорим о тебе, Адель. А о чем именно поговорим? подозрительно спросила я. Надо сказать, что обсуждать с котами свои проблемы мне еще не доводилось. Пусть они хоть сто раз домовые. Как ты здесь оказалась? подсказала тему мышка. Зачем ты здесь оказалась? проmurлыкал дух. И что собираешься делать? Последний вопрос, однозначно фееричный, потому что я честно не знала, с чего взяться. Слишком уж перспективный бизнес. Ну, если разобрать на составляющие здания и продать все деревянные конструкции. Сейчас действительно ценилась древесина, особенно вот такой пятнистый дуб, из которого и построена лавка. Так что решила, что начну хотя бы с рассказа, как я вообще до такой жизни дошла. И до таких размышлений истинных барыг докатилась. Откровенничать было непросто, но Кот и Морель слушали очень внимательно. и незаметно все выложила. Вот такие дела: или успех в деле, или брак. А я замуж не хочу. Мне пополагающуюся часть наследства и тихая независимая жизнь, подальше от семейного счастья. Закончила я рассказ, где красочно описала и матремониальные планы тетушки, и то, как брат сдался под натиском кузины и сейчас ухаживает за ней. Мне нужно сделать лавку успешной и заработать за год 100 золотых монет. Я показала мышке и домовому предписание. Морель забрала из моих пальцев бумаги и принялась изучать. Лист повис перед ней в воздухе, а мышь забавно ходила от одного его конца в другой по мере прочтения. "Ты умеешь читать?" удивилась я. "А ты как думала?" фыркнула Морелина, взмахнув хвостиком. Отчего ее фартучек и чепчик забавно колыхнулись в такт. "Я в роду беломышей, лучше всех разбираюсь в бюрократии". Я решила ей поверить на слово. По мере чтения мышиная мордочка становилась все мрачнее и мрачнее. «Мерзавца?» – поинтересовался у нее кот. "Мерзавцы еще какие?" возмущенно согласилась она, с досадой одернув край фартука. "А что там?" настороженно спросила я. "Вот тут маленькими буквами написано, что ты во время испытания лишаешься полагающегося денежного содержания. И если не проходишь это самое испытание, то другого шанса уже не будет. В смысла не будет." Я сама посмотрела на предписание, вчиталась. Я потеряю большую часть наследства, что их всех, болотные шусы, уволокли и хорошенько покусали, особенно поверенного, потому что он давал почитать мне совершенно другие бумаги. Вот его я обязательно прокляну, чтоб знал в следующий раз, когда соберется обмануть честную девушку, про последствия. Посидит пару часов в ужнике по острой необходимости, сразу и мозги прочистятся, и совесть проснется. Какие добрые родственнички, хмыкнул дух. Помнится, точно такие же заботливые тетушки и дядюшки и отравили мою первую хозяйку. Кот, такое нельзя оставлять просто так. Они ж, они ж бедную девочку обманули. Адельюшка, Морель с тобой. Я знаю, как правильно мстить. Мышка прижалась к моей ладони всем телом и обняла лапками. Она была на удивление теплой, будто бы по-настоящему живой. Погладила мышь по мягкой шорстке. Было приятно, что она вступилась за меня. Этого уже давно никто не делал. Кажется, Натану было все равно, что происходит вокруг. Он был занят лишь своей любовью. Да зачем месть? Я только поверенного прокляну и все, Успокоила нечисть. Мне бы сейчас лучше помощь в уборке. Как вы в этом бардаке живете? Кот покрутил головой, будто бы заново изучая свой дом и вынес вердикт. Ну, в целом, да. Помахать веником не помешает. Да брось, ты ведь знаешь, веник тут не поможет, проговорила Марилин. Я догадалась вперёд. А что поможет? Надо зачитать какое-нибудь заклинание? Я с радостью. Лавка волшебная же, правда? А вдруг есть очень простое решение моей проблемы? Во мне тут же ожила надежда на богатое и счастливое безмужное будущее. Ну, или хотя бы на бессвекровное. И мышь и кот посмотрели на меня крайне скептически, а домовой протяжно мяукнул: "Наивная у у, если бы все так просто. Сложно будет, да? Малость расстроилась я. Радужные картины понемногу тускнели. Да в целом не очень, вдруг выдала Морель. Просто надо в одно место сходить, взять одну вещь, а уже после этого заклинание прочитать. В душу закрадывалось его величество подозрения, взращенное на детских сказках. Там бедных, но гордых девушек часто посылали непонятно куда и непонятно зачем. И далеко ходить, осторожно уточнила я. Да меньше километра. Городское кладбище буквально в трех кварталах. Я нервно икнула. Кладбище, Кото кореннино посмотрел на повелительницу бюрократии из рода Беломышей и заявил: «Морель, ты не с того начала. В общем, Адель, слушай, да запоминай. На косу в отсутствии усынаматовой". Морель едва слышно пробормотала, что вообще непонятно, как человеки без усов живут. И поторопила я домового. "Видишь ли, я сильный дух, но только в привязке к дому и хозяйке. Без связи сама видишь, в каком состоянии лавка". Моих сил едва хватает на то, чтобы поддерживать в порядке свой угол, до да норы мышей. Но как поняла, есть шанс это изменить. Правда, я не поняла, причём тут кладбище и не хотела понимать, если честно. Но что-то подсказывало, что придется. Для того, чтобы стать хозяйкой, тебе нужен гримуар, магическая книга нашей предыдущей хозяйки, которую положили на ее саркофаг. Но зачем? Положено, туманно ответили мне. Так что забери гримуар у предыдущей хозяйки и проведи ритуал. Если ты достойна, то я и все остальные жители лавки войдем в силу и поможем тебе. А предыдущая хозяйка разве отдаст свое?» Я нервно закусила ноготь и тотчас отдернула руку от лица, мысленно проклиная детскую вредную привычку. Так она уже лет сто как отошла в темный мир. Книга в ее склепе. Нужно сходить на кладбище и забрать ее». Но это же будет воровством. Я только книги не крала у мертвых ведьм. Да по ночам на кладбище не гуляла. Так ты попроси, а потом забери. Кот был невозмутим. Выйдет, что не украла, а тебе должныли навсегда. Но хорошие девочки по кладбищам не ходят. Меня еще терзали сомнения. Хорошие девушки выходят замуж и рожают каждый год, прибавила мне мотивация Морель. Меня перекосило. В словах мыши определённо был резон. Замуж это навсегда, а на кладбище я проведу всего полчасика.